Неудачный побег. Притормозив у светофора на пересечении стрипа и Фламинго роут я нервно барабаню ногтями по рулю. Кулон остался в номере, смартфон отключен, депозит за арендованный седан внесен наличными, но глаза не перестают нервно коситься в зеркало заднего вида. Наверняка Рид отследит мои перемещения, но после случившегося на кресте наказание... Это последнее, что должно меня тревожить. Все. Я сломалась. Я больше не могу. Я выла в подушку до шести утра, пока не навалилась сонная апатия. Не помню, как уснула, а когда встала, кое-как оделась и поехала в ближайший герц. Компания по прокату автомобилей. Хуже, чем сейчас, мне все равно уже не станет. Я знаю одно. Если не увижу родителей и Зоуи, сойду с ума.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 Отряхнув ладони от земли, она отходит от цветника у забора и порывисто обнимает меня. — Я ненадолго, мам. Я ответно стискиваю ее плечи, селись не заплакать. Как же мне не хватало ее рук! И успокаивающего голоса, за одно мгновение возвращающего в детство. Счастливое время, где мы с Линет, босоноги и перепачканные травой бегаем по лужайке, перескакивая через шланг для полива. Визжим. Брызгаемся и наперегонки несемся к крыльцу за лимонадом. Время, которое не вернется никогда. И две беззаботные девочки, которые никогда не станут прежними. «Все хорошо?» Мама беспокоенно отстраняется и вглядывается в мое лицо. «Конечно», — киваю я с широкой улыбкой, — просто соскочилась. Только бы она не поверила в мою напускную веселость. Я не хочу обманывать снова и снова.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 «Нет места лучше дома», — английский. Когда с работы возвращается отец, мы ужинаем втроем под белый шум телевизора. За последний капкейк разгорается целая битва. Каждый так и норовит забрать его себе, но победа ожидаема за мной. Как и раньше, родители поддаются. «Ты уже звонила, Зоуи?» Загрузив тарелки в посудомоечную машину, мама вытирает со стола остатки крошек. «Пока нет, но собираюсь».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 Ты же утром еще будешь при Скотте? С удовольствием. Киваю я, радуясь возможности пообщаться. Часов восемь подойдет? Обнявшись у двери, мы расходимся к машинам. Зоуи прыгает в старенький форт и, помахав рукой, уносится вниз по улице. «Осторожнее, неугомонная!» — кричу ей вслед и разворачиваюсь к седану. За ним припаркован похожий, а рядом топчется подозрительно знакомый коренастый мужчина в мятой рубашке,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 Он максимально сдержан, а я по-прежнему в замешательстве. Выходят цель визита не арест? К тому же мы сейчас в Аризоне, вряд ли полицейские из Невады вправе меня задержать. В США нет единого полицейского управления. В каждом штате существует свое полицейское ведомство, независимое от других. «Я бы хотела вернуться домой», – подчеркнуто вежливым тоном сообщаю я. «Уделите мне пять минут, это важно».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 «Вижу, что да». Устремленный на меня взгляд полон нескрываемого торжества. Детектив Лейк знает, что сумел меня заинтересовать. «Надеюсь, теперь мы можем поговорить?» На размышления не остается времени, из лимончел вываливается шумная толпа. «Садитесь». Я спешно открываю дверцу со стороны пассажирского сиденья. Не хватало еще, чтобы знакомые увидели меня скопом. Детектив Лейк тяжело заваливается рядом.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 Напоминаю я, покосившись на часы на приборной панели. Десять округов, двадцать публичных домов и 200 проституток. Вот официальная статистика по всему штату. Обычный бизнес, которого платят налоги. «Не понимаю, к чему вы клоните?» – перебиваю я. «Но кто захочет платить налоги, если можно получить все? Эскорт, досуг, элитные развлечения?»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 Не каждый серийный убийца может похвастать таким рекордом. Что с моей? Я не узнаю собственный голос. Пока ничего. Его лицо становится еще более мрачным. Сегодня утром ее мать подала заявление о пропаже. То есть тело вы не нашли? И не факт, что найдем, учитывая, на кого она работала. Отстегнув ремень, я обреченно опускаю голову на руль. Не верю.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 Кивнув, я ухожу домой, даже не спросив, как он доберется до лимончела. Ночь снова проходит без сна. Я раз за разом прогоняю в памяти рассказ, гадая, что делать дальше. Теперь накануне только моя свобода. И если соглашусь помочь, шанс выжить будет у остальных девушек из клуба. Правда, это при условии, что меня не раскроют. Иной расклад страшно представить. Утром я поднимаюсь разбитой.